Глава шестая Неспешно подойдя к ципину единственному, кого марионетки оставили стоять на своих двоих, а не поставили на колени, я заглянул в его бегающие испуганные глаза. Чужой страх был мне приятен, он будоражил мой дар, как запах горячей крови кружит голову хищнику. Ощущая, как вокруг него кружится нечто, Валерий Ильич сжался, подобно маленькому кролику, под гипнотизирующим взглядом удава, боясь не только дышать, но и лишний раз моргнуть. Это было так вдохновляюще, что я снова не сумел удержать свою силу и почти сознательно стеганул ей, как сотни плетей вокруг себя, чтобы ощутить, как сгущаются вокруг меня пульсирующие спазмы чужого ужаса. Похоже, я слегка перестарался потому что не все сумели спокойно пережить подобное испытание психического здоровья. Один из телохранителей Цыпина вскочил и со всех ног бросился к выходу, не заботясь ни об оставленных товарищах, ни о собственном достоинстве. Точнее, конечно, попытался броситься, потому что его остановил один из покойников. Марионетка совершил поистине невероятный... Я бы даже сказал, находящийся далеко за пределами человеческих возможностей прыжок, одолев одним махом разделяющее их расстояние в пару-тройку метров, и подмял под себя беглеца, будто свирепый питбуль, беременную таксу. С поражающей легкостью мертвец скрутил совсем немаленького вышибалу на полу, отчего тот надсадно завыл, распространяя на несколько метров вокруг болезненные эманации, которые чуть не снесли мне башню окончательно. Лишь невероятным усилием воли я сумел отрешиться от них и не устроить тут настоящую кровавую баню. Никто из присутствующих даже толком не обратил на происходящее внимание, не заметив ни паранормального броска одного из их пленителей, ни моего сражения с темной стороной души, поскольку все были больше заняты собственным страхом и трусили разомкнуть зажмуренные веки. Я клещом уцепился за размышления о необычайной резвости поднятого трупа, потому что мне показалось, что они отвлекают меня от кровожадных мыслей о жестоких убийствах, которые неизменно пробуждали в моем мозгу витавшие в воздухе панические миазмы. Раньше ничего подобного ни за кем из марионеток не замечалось, так что вдруг изменилось. Для проверки я попробовал поуправлять одним из мертвецов, и вердикт был однозначен. Они определенно стали быстрее и сильнее. Приказав одному из них сжать руку, я ощутил по ментальному каналу, как в железной хватке его кулака жалобно хрустнула и пошла трещинами бакелитовая накладка на рукояти Макарыча. хрен наш себе! Я мысленно присвистнул, пытаясь прикинуть их нынешний уровень физического развития. Так это что же за монстры теперь под моим контролем? Какого шороху я теперь могу навести в кулуарах «Золотой десятки» с таким отрядом? Неутомимые, бесстрашные, идеально взаимодействующие, а теперь еще и нечеловечески быстрые и сильные. Да я по камешку половину Москвы разнесу, если мне это потребуется. Просто невероятно! Но не успел я даже выстроить никакой предварительной теории, как реальность меня жестоко обломала, выдав губозакатывательную машинку. По мере того, как уменьшалось в воздухе присутствие силы, пленники успокаивались и начинали дышать все ровнее. Румянец постепенно возвращался на лица, а заполонивший ангар ужас истаивал, как утренний туман, под лучами летнего солнца. Вместе с ним исчезали и невероятные способности моих покойников. Хм, кажется, я начинаю понимать, в чем здесь дело. Если меня питает чужая боль то возможно ли, что поднятые трупы аналогичным образом насыщаются страхом, становясь на порядке сильнее и быстрее обычного человека? Почему нет? Выглядит, по крайней мере, вполне вероятно. А когда я уже сумел сформулировать данный вывод понятными для себя словами, мне даже стало казаться, что я чувствовал, как несколько мгновений назад сила внутри мертвецов резонировала с чужими эмоциями. Она дрожала внутри реагируя на разлитую в воздухе всепоглощающую панику, и, скорее всего, от этой реакции проявлялся подобный синергический эффект, несоизмеримо усиливающий марионеток. Хоть это и не перманентное их состояние, но все равно, просто охренеть, как круто, я снова сумел на чуть-чуть приоткрыть для себя завесу неизведанного. И теперь, под напором сильных впечатлений и открывшихся перспектив, Я еле сдерживался, чтобы не захлопать в ладоши, подобно малышу на утреннике. Ну так что, Валера? Я, наконец, прервал затянувшуюся паузу, украдкой стирая солба, выступившую от напряженной борьбы с самим собой испарину Что ты хотел мне рассказать про девушку? Почему я все еще пытался разговаривать с ним живым, когда мог без всяких проблем и проволочек допросить мертвого, я не знал. Ведь с трупом говорить гораздо проще, быстрее. Да и чего уж лукавить, приятней. Но во мне все еще не сдавался какой-то внутренний тормоз. Убить человека, потому что так «проще» мне все еще казалось недопустимым и жестоким. Но в то же время что-то внутри меня возражало. А что здесь такого? Я уже с трудом понимал в этом противостоянии, кто где. Где сила с ее хищными, совращающими меня порывами, а где я, моя личность и голос моего здравого смысла? все переплелось во мне слишком тесно, не позволяя провести умозрительную границу, которая могла бы отделить от меня пагубное влияние темного дара и это очень осложняло скажем так проведение самоанализа. ципин после этого вопроса зафонил смущением и растерянностью, какие всегда испускали заядлые студенты прогульщики на зачете к которому они не готовы. «Э -э, понимаете тут такое дело, Гляди-ка, на «вы» стал обращаться. Каким, оказывается, он может быть вежливым. «Я не совсем владею информацией по этому... Э, вопросу...» Он постоянно мямлил, запинался и заламывал пальцы, с опаской поглядывая на малоподвижные фигуры мертвецов, по-прежнему тщательно стерегущих его телохранителей. Меня это начинало злить. «Кончай мне пудрить мозг! Откуда ты вообще узнал о девушке?» Я скинул с себя маску напускной любезности и впился тяжелым взглядом Цыпину в переносицу, показывая, что разговор теперь стал крайне серьезным. — Я... Э, я бы не хотел, как бы это сказать, распространяться о своих источниках информации, если вы понимаете. Сегодня я как-то слишком легко выходил из себя, поэтому не смог вытерпеть этой его мерзкой изворотливости и отвесил Цыпину мощный фронт-кик в грудь. Без лишней скромности скажу, что такому исполнению позавидовал бы и спартанский царь Леонид. Однако у этого поступка была еще и вторая сторона, помимо эмоциональной. Я просто-напросто боялся. Да, вы не ослышались. Сейчас я боялся сорваться и начать крошить всех, не глядя. И этот психопатический страх произрастал из другой фобии. Фобии стать заложником своей силы. Вы можете представить, каково это, когда ты страшишься сделать лишний шаг, лишнее движение, потому что понимаешь, что можешь не удержать свивший внутри тебя гнездо мрак, и из-за этого вокруг тебя начнут умирать люди, возможно, даже те, кто тебе не безразличен и дорог. Я вот могу, и от этого мне становится невообразимо жутко. Так что определил для себя, что если я прямо сейчас не смогу удержать дар, не укажу ему свое место, то возведу для себя психологический барьер, который не факт, что смогу хоть когда-нибудь преодолеть. И останется мне лишь уйти в добровольное изгнание, жить отшельником где-нибудь в безлюдной тайге, чтобы не стать настоящим монстром, которого из меня пытается делать сила». От моего удара Ципина просто опрокинула. Его ноги взлетели вверх так, будто из-под него выдернули землю. С глухим стуком он приземлился на лопатке, выплюнув из легких весь воздух. Губы его окрасились кровью из прокушенного языка, а грудина судорожно задергалась, безуспешно пытаясь побороть спазм диафрагмы, который мешал ему сделать вздох. Я уверенно отмахнулся от ласково льющего ко мне боли, чтобы не усложнять и без того нелегкое внутреннее противостояние, и присел на корточки возле цыпина. С силой ухватив его за волосы. Я поднял его голову от земли и заставил смотреть мне в глаза. Зверь во мне неистово бесновался в моей голове, глядя на беззащитную жертву, находящуюся полностью в моей власти. Но я твердой волей сдерживал его, не позволяя влиять на мои действия и желания. «Ты ведь знаешь, кто я?» Мой голос прозвучал почти рычанием, напугав даже меня самого. «Рин... Серг... Сергей...» Валерий Ильич очень боялся своей боли, но еще больше страх в нем пробуждал я сам. Тот, кто мог этой боли подарить очень-очень много. Он прочитал это обещание в моем взгляде и стал таким сговорчивым, что любо дорого было смотреть. «Чем я занимаюсь, тоже знаешь», — продолжал я психологический прессинг, стараясь довести Ципина до такого состояния, когда он уже просто не сможет мне врать. — В... в... медиум... — сипло промямлил тот, с трудом выталкивая слова после моего удара. — Правильно. А это значит, Валера, что тебе не обязательно быть живым, чтобы отвечать на мои вопросы. Ты понимаешь, к чему я клоню? — Да, я все скажу. Не нужно больше... Чего больше не нужно, он не озвучил. Но я и так все прекрасно понял, как и присутствующие здесь его охранники, которые сейчас трусливо прятали от меня свои лица, стараясь стать как можно более незаметными. Вот и молодец. Что ты знаешь о похищенной девушке? — Почти ничего. Увидев, что я снова гневно сверкнул на него взглядом, ципин поспешил объясниться. — Нет, нет, подожди, то есть подождите, э, серьезно! «На меня вышел один человек, который рассказал, чем тебе... вас шантажирует хан. Вот и все. Больше я ничего не знаю. Я даже имени ее не знаю. И уж тем более я не имею понятия, где ее держат». Цыпин отдышался и теперь очень охотно выкладывал все, что ему было известно, чтобы выторговать себе лишние минуты жизни. «Кто на тебя вышел?» «Серб». Наморщив лоб, я пытался припомнить кого-нибудь с подобным именем или прозвищем, но ничего не шло в голову. Только по марионеткам прошла ряб каких-то отдаленных воспоминаний, которые мне ничем не смогли помочь. «И кто это?» «Это...» Цыпин искренне удивился, будто полагал, что с сербом я должен быть знаком получше него. «Да, обычная мелкая сошка, собирает оброк с дикарей и принуждает их к работе за мизерный процент на золотую десятку». Мгновенно посовещавшись с мертвецами, я узнал, что дикарями на их жаргоне называют приезжих бандитов всех мастей и специализаций, которые наивно полагают, что Москва настолько огромный город, что здесь можно работать только на себя. Именно таких залетных и подминал под себя серб, пополняя и без того огромную и разветвленную структуру столичного криминала свежими кадрами. Основной уклон у него был в автокраже и наркоторговлю, одни из самых прибыльных видов промысла в этом мегаполисе. Коротко кивнув, в знак того, что информацию услышал и понял, я предложил рассказывать дальше. Эм, вообще вообще-то это все? Еще знаю, что в наймитах у него обреки ходят, и что крышует его некто Павел Ковровский, один из прихлебателей хана. Но это действительно все, клянусь!» «Хм...» Меня посетила одна догадка, которая придавала разрозненной мозаике кое-какие видимые очертания картины. «А скажи...» «У этого серба руки в порядке?» «Да-да-да, вы все верно поняли!» Валера широко улыбнулся и часто закивал головой, всеми силами стараясь демонстрировать, что он вовсе не в обиде на меня, и что сейчас между нами происходит обычная светская беседа, которая никак не может сказаться на приятельских отношениях двух таких уважаемых джентльменов. А то, что я возвышаюсь над ним лежачим, ухватив за волосы, так это ерунда». Обычные рабочие моменты. «Это тот самый тип, которому вы сломали обе руки!» «Значит, это ты, паскуда!» В очередной раз за эту не такую уж и долгую встречу эмоции взяли верх над разумом, и вокруг меня закрутился вихрь силы. Как я сразу не понял, что именно из-за этого ублюдка бедняжка Алина попала под прицел криминального главаря Москвы. «Совершенно очевидно, что это он!» Это он видел нас с ней в ресторане и преследовал по вечернему мегаполису. Мою недогадливость оправдывает только то, что я не знал о его связях с криминалом, хотя, глядя на методы работы, мог бы и догадаться. Я стоял и словно со стороны наблюдал, как непроглядный мрак хлещет рваными щупальцами живых людей, как они начинают мычать от ужаса и брызгать слюной в преисполненном страха крики. Кто-то снова попытался сбежать, но был жестко остановлен обретшими нечеловеческую силу мертвецами. Один из восьми телохранителей вообще свернулся калачиком, поджав колени под себя, и тоненько скулил, роняя слезы на грязный бетон. Именно за этого человека я и зацепился взглядом. Смотреть на взрослого мужчину, что трясся в рыданиях, подобно маленькому ребенку, было крайне неприятно и жалко. И именно эти чувства стали для меня якорем, который удержал мою личность от падения в мрачную бездну кровавого безумия. Однако, несмотря на то, что мне удалось устоять перед искушением и не превратиться в волчущего крови маньяка, для незадачливых охотников, которые из ловцов сами превратились в добычу, ничего не поменялось. Я принял решение. Эти люди здесь и сейчас, в этом заброшенном ангаре, Увидели и испытали слишком много того, чему просто не существует логического объяснения. В том, что эта информация останется при них, я не верил ни на секунду. А это значит, что к моей персоне появится еще целый ворох вопросов. Хуже того, у Ципина весьма опасного, надо сказать, человека, ко мне появятся вполне конкретные претензии. И станет ли он со мной церемониться после всего пережитого? Сегодня он просто меня недооценил и излишне самонадеянно остался со мной наедине. Хотя, стоит заметить, будь возле него все его охранники, ничем бы это ему помочь не смогло. Но останься он в живых после сегодняшнего. Рискнет ли он еще хоть раз приблизиться ко мне ближе, чем на дистанцию выстрела? Не верю. Сегодня я перешел тот Рубикон, за пределами которого лежит возможность рационального и хотя бы минимально правдоподобного объяснения этой жути, которая сковывает человеческую волю и напрочь отключает мозг в моем присутствии. А я не могу позволить себе оставлять за спиной живых врагов, которые к тому же будут иметь определенные подозрения насчет моих паранормальных возможностей, только не в такое время. «Ш... что это за община! Совершенно бледный, белее даже чем белки его собственных глаз ципин трясся роняя розовые нити слюны с дрожащих губ что пора исходит что это такое это смерть валера прости меня обратив на меня искаженный неописуемым ужасом взор он успел почти членораздельно задать свой последний не самый умный вопрос в смысле Но вместо ответа ему в грудь вонзился, видимо, лишь для меня одного розчерк непроглядного мрака. Вонзился и растаял в нем подобно ледяному осколку на раскаленном песке. Тело резко дернулось и обмякло, ткнувшись носом в натекшую на землю лужицу слюны. Вот так ближайший помощник миллиардера и хозяина десятков производственных комплексов обыденно и совершенно неизысканно, и спустил дух из-за своей самоуверенности, валяясь на грязном полу. Пистолет, который я все еще сжимал в своей руке, слегка подрагивал, пока я поглощал взвившуюся неудержимым облаком энергию. Но когда я впитал все ее мельчайшие монации, то дрожь унялась, и я обнаружил себя каким-то аномально спокойным и отчужденным, будто сейчас не человека убил, а походя прихлопнул комара на щеке. Непрошено в памяти возник случай из детства, когда я плакал, случайно раздавив бабочку в неловкой попытке ее поймать и рассмотреть ее поближе. Тогда я казался себе настоящим преступником и ругал себя последними словами, мечтая повернуть время вспять и никогда даже не смотреть в сторону бедного насекомого. Маленькое сердце неистово стучало в ребра, как пленный узник, пытающийся сломать свою клетку а совесть грызла своими бритвенно-острыми клыками, будто вырывая ими из моей души целые куски. Теперь я начинаю задумываться, что и мои эксперименты, которые я проводил над крысами в школе, были продиктованы садистскими наклонностями моей силы, хоть я тогда ей и не обладал в полной мере. Но серьезно, какой подросток, если он не психопат, будет целенаправленно отлавливать грызунов, чтобы их мучить и убивать. Раньше я себя оправдывал тем, что просто изучал свой дар. Для меня причинение боли не было самоцелью. Я лишь пытался понять и постичь те необъяснимые способности, что жили во мне. Но теперь я вовсе в этом не уверен. Вот и сейчас. Я просто стою над мертвым телом, безразличной, опустошенной, не испытывая ни раскаяния, ни жалости, ни сострадания и только где-то глубоко внутри моего запутавшегося сознания противно и монотонно, как сводящая с ума китайская пытка капли воды, пульсировала, словно чужая мысль. «Это неправильно! Это неправильно! Это неправильно! Это...» Когда я несколько дней назад убивал бандитов на улицах, то полагал, что мое странное безразличие связано исключительно с тем, что они ужасные люди. Ведь на каждом из них грехов было больше, чем на всех библейских персонажах вместе взятых. Я просто убедил себя в том, что делаю обществу одолжение, оказываю настоящую услугу, когда избавляю его от подобного отребья. Но сейчас что? Восемь телохранителей, похоже, даже не заметили, что их наниматель отдал душу Всевышнему, и продолжали стонать и выть на разные голоса, Корчась от боли в стальных захватах моих марионеток. А ведь скоро придет и их очередь. Узнаю я когда-нибудь, проиграл ли я эту схватку своему дару или все-таки неумолимой логике? Убил я потому, что мне этого хотелось, или потому что не имел другого выхода. Как знать, как знать. Не обращая на чужие стенания абсолютно никакого внимания, я встал на колени возле покойного Цыпина и положил ему руку на затылок. — Давай все же еще немного поболтаем с тобой напоследок. В изящном и уютном, но оформленном на строгий рабочий лад кабинете сидели двое мужчин и совершенно не по-деловому распивали дорогой коньяк из хрустальных пузатых бокалов. Один из них был одет в простой, хоть и явно не дешевый костюм-двойку, а второй в повседневный генеральский китель, с левой стороны груди которого красовалось пестрое многообразие орденских планок. Судя по расслабленным позам и непринужденному разговору, эти двое хорошо знали друг друга и между собой могли быть откровенными, если не во всем, то очень во многом. «Ну и насколько ты сумел продвинуться со Сверидовым?» Мужчина в костюме немного отпил из бокала, глядя на собеседника сквозь прозрачный хрусталь стенок. — Никуда я не продвинулся, Коля. Совсем никуда. Веришь, нет? Мне от этого настолько хреново, что даже твоя брага в глотку не лезет. — Брага? — хозяин кабинета в искреннем удивлении приподнял брови. — Но ты сухов и хам. Назвать такой напиток брагой? Да ты как вообще генералом стал? — А я всегда больше по водочке был, по пролетарской заступнице. Ах, ну да, чтоб ты и проводку не помянул, было бы странно. Уголки губ мужчины в костюме дрогнули, изображая улыбку, а потом снова опали. И все же, Андрей, мне нужна информация. Что мне доложить?» Эх, генерал устало махнул рукой и влил в себя разом грамм семьдесят дорогого напитка. «Не сыграла моя ставка, от слова совсем». Что, сорвался твой экстрасенс? Медиум. Да неважно. Неважно, согласно кивнул генерал. Но ты прав. Сорвался. Да еще и как. Я просто поражаюсь этому человеку. Как он умудряется сочетать в себе патологическую неудачливость и невероятное везение? О чем это ты? Да все о том же. Сухов без разрешения взял замысловато украшенную бутыль и щедро плеснул себе добавки, на что собеседник никак не отреагировал. Ты представь, Коля, еще до того, как успела распространиться информация о его участии в расследовании убийства Свиридова, он встрял в конфликт со Штыревской шпаной. Но не неудачник ли? Штыревский — это те, о ком я думаю. Бывшая братва из пригорода. И именно они. Тогда согласен. Очень неудачное обстоятельство для твоего протежа. Насколько я слышал, работают эти ребята очень жестко. Вот именно, жестко. Сухов назидательно поднял вверх указательный палец. И что, ты думаешь, произошло дальше? Урки полумистическим образом увели у нас медиума из-под самого носа, прямо из-под круглосуточного наблюдения. Ну вот как можно быть таким неудачником, а? <кхм> Андрей. Мужчина в костюме загадочно ухмыльнулся. А тут дело уже не в чужой неудачливости, и уж тем более не в мистике. А извини меня за прямоту в головотябстве твоих подчиненных. Но мне интересно, когда уже ты начнешь рассказывать о везении? Не надо мне говорить о головотябстве. Ты просто не знаешь всех обстоятельств. Генерал отмахнулся от замечания, как от чего-то несущественного: Хочешь про везение? Тогда как тебе то, что он сумел отбиться от похитителей и уже поздним вечером того же дня вернулся к себе в квартиру своим ходом. «Может, его отпустили штыревский «Штыревские-то? Очень сомневаюсь. Смысла в этом чуть меньше, чем никакого. Похитить, чтобы через несколько часов отпустить? Для чего?» «Ну, например, чтобы запугать», — предположил хозяин кабинета. «Ну, запугали, хорошо. А тот бы раз и с заявлением в полицию обратился, и поехали бы все причастные по 126-й с отягчающими». Какой аризон?» А Секирин обратился. «В том-то и дело, что нет, и это меня заставляет делать кое-какие нехорошие предположения на его счет. Ведь вместе с этим исчез единственный подозреваемый в его похищении, личность которого мы сумели установить. Кстати, именно благодаря личности этого товарища мы и установили, что это дело рук именно Штыревской братвы». Брови собеседника непроизвольно поползли вверх. Вот даже как. Раз ты полагаешь, что Секирина не могли отпустить просто так, то не значит ли это, что на совести медиума появилось какое-нибудь темное пятно? По крайней мере, все на это указывает. Но доказательств, ясное дело, у меня никаких нет. Только одни подозрения. А их, как известно, к делу не пришьешь. Любопытно. Мужчины еще немного помолчали, думая каждый о своем, не забывая прикладываться к алкогольному напитку в бокалах. И еще кое-что о невезении. Сухов посмотрел на старого приятеля без намека на веселье. Информаторы мне вскоре принесли весточку, что Секирина заказали хану неустановленные лица из силовых ведомств. Вот так-так. И ты хочешь сказать, что твой кандидат до сих пор живой? Тогда это, наоборот, великое счастье для него. Генерал звучно хлопнул себя по коленке ладонью, выплеснув каплю коньяка из бокала на форменные брюки, но даже не заметив этого. «Не то слово! Живой и наглый, как непуганный енот!» «Интересный все же гражданин. Как думаешь, Андрей, заказчики — это те, кого мы ищем?» «Да. Или как минимум те, кто может на них вывести?» Услышав подтверждение своим мыслям, мужчина кивнул и предложил полицейскому продолжить рассказ. «Так вот, по моим данным, хан это дело поручил не кому-то там, а лично Штырю. Информация пришла ко мне с большим запозданием, так что я думаю, что это похищение было совершено именно ради убийства. А то погляди, какая картина вырисовывается. Хан приказывает Штыреву зажмурить медиума. Потом один из штыревских же шестерок приходит к Секирину домой который на следующий же день бесследно исчезает прямо из-под носа опергруппы. Хочешь сказать совпадение? Нет, — невозмутимо ответил собеседник. Пока я ничего не хочу сказать. Хочу только тебя послушать. Генерал достал из внутреннего кармана пачку сигарет, покрутил ее в пальцах и с наслаждением втянул запах сушенного табака. Но потом убрал, так и не прикурив. Ты кури-кури, Андрей, не стесняйся. Да нет отказался генерал. «Я бросаю. Ношу с собой больше ради успокоения. Если пачки под рукой нет, то все, у меня паника начинается. Так вот, угадай, что случилось со Штыревым после того, как ему заказали Секирина». «Простатит разыгрался?» «Ха-ха, Коля, я серьезно вообще-то говорю». «Ну так и говори. А не устраивай тут ток-шоу. Что за манера у тебя такая? Постоянно мне угадайку устраивать». Откуда я знаю, что с этим уголовником случилось? Что, даже краешка уха не слышал? Сухов действительно удивился, так как эта новость в МВД стала уже чем-то вроде притчи во языцах, и ему сложно было поверить, что кто-то еще может быть не в курсе. Ладно, я тебе расскажу. Штыря застрелил его самый верный пес, почти ближник, с которым он разбойничал уже лет двадцать. А потом убийца и сам себе пулю в бестолковку пустил. Но. Как тебе? Не слишком ли феноменальное везение? Действительно, просто на грани фантастики. То ли еще будет. Спустя некоторое время нашли еще три трупа, тоже из штыревских. Знаешь, что было самым странным в них? Ты опять решил в викторину со мной играть, Андрей, иронично вздернул бровь хозяин кабинета. И почему ты такой зануда? Ладно, великодушно махнул рукой генерал. Не буду тебя пытать, так скажу. «Они все трое спрыгнули с крыши, держась за руки. Как тебе такое?» Если честно, мужчина прервался и задумчиво покатал во рту глоток коньяка. «Мне кажется, весьма подозрительной эта тяга криминогенных элементов из одной группировки к самоубийствам. Не то слово, Коля, не то слово». «Ты подозреваешь, что это тоже дело рук Секирина?» «Да черт его знает!» Сухов поморщился, словно от зубной боли, и снова опрокинул в себя залпом бокал дорогого алкоголя. «Я уже ни в чем не уверен. Просто мое чутье с ума сходит, когда я думаю обо всех этих событиях». Немного подумав, генерал переключился на другую тему. «Знаешь, по моей задумке, Секирин сам должен был ко мне приползти при первых же признаках опасности. Я же специально засветил его возле покойного Сверидова, Чтоб его увидели все кому надо, думал, Секирин прибежит ко мне, роняя от страха кал, когда поймет, что за ним началась охота. А в том, что она начнется, я не сомневался ни секунды. Слишком уж пристальное внимание на мое ведомство обратилось с того дня, как нам передали дело Сверидова. И вот тут-то я, во всем белом, с отеческой улыбкой на устах, должен был привести блудного сына к присяге, чтоб служил он на благо отчизны до конца своих дней и поминал меня самым добрым словом, как спасителя и защитника своего. А ты, когда это затевал, не боялся, что его просто и незамысловато убьют? Думал, конечно. Коля, я в Угрозовске столько лет просидел. Ты что, думаешь, я совсем дурак? Ты меня чем слушал вообще? Я ж тебе русскими буквами сказал, что приставил к Секирину наблюдение. Ты не так сказал. Ты сказал, что у тебя его увели прямо из-под наблюдения. Откровенно усмехнулся собеседник. А это совсем другое. Не цепляйся к словам. Недовольно проворчал Сухов, сморщив нос, будто от неприятного запаха. Кто ж знал, что они такими прыткими все окажутся? Понятно. Но ты уж не обессудь. Требование не привлекать к расследованию никого постороннего, кроме сотрудников твоего управления, не я придумал. Я вообще боялся, что мне за этот твой финт с приглашением медиума голову оторвут. И даже как-то теперь самому жаль, что ничего из этого не получилось. Не получилось, это ты еще мягко сказал. Этот проклятый упрямец послал меня, как щегла малолетнего. Меня! После того, как я ему открыто предложил помощь и содействие, ты представляешь? Генерал стукнул по подлокотнику и зашипел от боли, когда резной узор какой-то из своих выпирающих частей больно врезался в ребро ладони. В общем, я не сдержался и тоже немного сглупил, приказав ребятам из силовиков упаковать его. «Ты меня начинаешь путать, Андрей. Так медиум сейчас у тебя?» В голосе Николая прозвучал намек на раздражение, но генерал предпочел его не заметить. «Ага, аж три раза. Просто он будто нарочно засветился на одной вечеринке у какого-то мажора, и я лично поехал туда, чтобы переговорить с ним. А когда переговоры провалились...» Посчитал, что слишком опасно отпускать его одного. Однако кто-то очень умело его у нас отбил, да так, что... Сухов ненадолго замолчал, смерив своего знакомого оценивающим взглядом. Впрочем, ты гражданский. Ты не поймешь всего абсурда ситуации, когда какая-то кучка выпивох с легкостью избивает прекрасно сработанную группу силового захвата, пусть и без спецсредств. Просто поверь мне на слово, все это очень странно. Я уж начал бояться, что нас опередили, и Секирина у нас увели. Но совсем недавно он сам позвонил одному из моих сотрудников, с которым имел приятельские отношения, но мой Растяпа его просто послал и не захотел разговаривать. Так что я не знаю, что и думать. И чего ты так к этому несчастному Секирину пристал? Зачем было так человеку жизнь усложнять? Что, без него талантливых филеров мало? Сухов недовольно сверкнул глазами на своего собеседника. — Чего я прицепился? — А того, Коля, что мне это сраное дело всучили и не слезают, пока я результатов не дам. Ты же в числе первых и стоишь, кто меня дерет, как козу. А я не хотабыч, знаешь ли. Я не могу из лобка волос дернуть и убийство раскрыть. Понимаешь ты это или нет? — Да тихо, тихо, Андрей. Не заводись. Николай примирительно поднял ладони, чуть не пролив на себя коньяк. Ты же прекрасно знаешь, что этим расследованием периодически интересуется сам премьер, а тот без ведома начальства и пальцем шевелить не станет. А поскольку начальник у него только один, ты и сам догадываешься кто, то ты можешь представить, какое давление оказывают на меня, как на твоего куратора. «Представляю», — покладисто согласился Сухов. «И мне очень интересно» почему это дело всучили мне и поставили следить за ним гражданского человека, Они передали целиком безопасникам. Но моей заднице от этих мыслей нисколько не легчает. Моей, к сожалению, тоже. Мужчины, не сговариваясь, выпили и немного помолчали, пока хозяин кабинета не прервал затягивающуюся паузу. «И все-таки, чем тебе этот секирин может помочь?» «Неужели он один, лучше, чем весь твой штат оперативников?» Полицейский поджал губы, будто пытался не позволить словам вырваться наружу, но все же тяжко выдохнул. «Лучше». «Что?» Теперь хозяин кабинета искренне удивился. «Я не верю своим ушам. Ты признал, что кто-то лучше тебя?» «А ты вот поверь, Коля. Секирин — уникум. Я иногда думаю, что он и правда может разговаривать мертвого потому что иных объяснений придумать не могу». «С чего этот Андрей, уверовал в паранормальное? Ты же всегда был скептиком. На старости лет чудес захотелось? Не ерничай. Знал бы ты, какие дела он распутывал, когда я еще в уголовном розыске под полковником сидел. То и сам бы уверовал. Кстати, благодаря Секирину я и получил тогда заветную третью звездочку на погоны. Помнишь Чертановского потрошителя в 2003-м? Одиннадцать располосованных трупов, ни одной улики и массовая истерия. Припоминаю, вроде это был поехавший военный разведчик, который искал внутри людей инопланетных агентов. Информационное пространство долго тогда бурлило. Так ты хочешь сказать, что это именно? Секирин вышел на маньяка через два дня, всего два грёбаных дня, когда мы безрезультатно бились над поисками полтора года. И если бы не его вмешательство то я так и сидел бы в замшелом РОВД, и даже тебя, Коля, не знал. Ты преувеличиваешь. Я не склонен преувеличивать, поверь, с нажимом парировал Сухов. И сейчас я тебе говорю, как на духу. Не будет у меня секирина, то и это дело встанет колом, потому что это уже сейчас железобетонный глухарь. Прими как факт. Ладно, я тебя понял. У тебя какой-то конкретный план есть? Да как тебе сказать? Генерал замялся, размышляя, стоит ли о таком говорить вслух, но в итоге все же решился. Коля уж я умудрился так облажаться с его захватом, то полагаю, он теперь добровольно на контакт не пойдет. Он и раньше не особо спешил. Так что выход у меня теперь только один. Я собираюсь упечь за решетку. М -м -м, прости, я тебя не расслышал. Не поясничай, Коля, все ты расслышал. «Я хочу Секирина посадить на зону». «За что?» «Правильный вопрос не «за что», а «зачем», — наставительно прокомментировал генерал. Затем, что на тюремной баланде человек становится более сговорчивым и охотнее идет на сотрудничество». «Я тебя понял, Андрей Геннадьевич. Дальше можешь не продолжать. Если ты считаешь, что это единственный выход, то я готов помочь тебе» в меру своих скромных сил и возможностей, и даже немного сверх этого. Спасибо, Николай, я знал, что ты поймешь меня. И ставя точку в этом разговоре, округлые бокалы в руках двух мужчин с легким мелодичным звоном соприкоснулись друг с другом.